Великими мастерами мин-сюрпризов были вьетнамцы и китайцы. Но их мины отличались простотой, дешевизной и простодушием. Если можно употребить такие слова по отношению к минам. Например, берется обыкновенный стакан, в него вкладывается обыкновенная граната, затем из гранаты выдергивается предохранительная чека стенки стакана удерживает предохранительный рычаг гранаты в прижатом положении и не дают сработать взрывателю. Как правило, такие мины устанавливаются над дверью. Дверь открывается, стакан падает и разбивается, рычаг, соответственно, отскакивает, граната взрывается, дешево и сердито. Или, к примеру, как устроена китайская противодесантная мина. Выкапывается ямка. В нее закладывается тортиловая шашка с электродетонатором. Заряд засыпается землей и аккуратно утрамбовывается. Это называется забивка. Провода детонатора выводятся наружу и отходят на пульт подрывника. Сверху на засыпанный заряд кладут несколько осколочных, ручных гранат, чеки которых привязывают к колышкам, вбитым в землю. Такие мины устанавливаются на различных охраняемых объектах. Работают такие мины просто и надежно. Противник выбросил на объект парашютный десант. Подрывник спокойно ждет, пока парашютисты опустятся пониже и в расчетный момент подрывают мину. Шашка взрывается и зашвыривает гранаты вверх, к спускающемуся десанту. Чеки гранат, как вы поняли, остаются на земле. Гранаты достигают нужной высоты и взрываются, образуя сплошное облако осколков и поражая всех находящихся в воздухе парашютистов. Дешево, эффективно и остроумно. И направленно против конкретного противника, строго адресно посторонние не пострадают. Противотанковые же мины весьма наглядно характеризуют менталитет сынов Поднебесной империи. Вместе с горячей отвагой и ледяным презрением к смерти основательная крестьянская рачительность и экономность. Это только в анекдотах, Китайский противотанковый взвод включает в себя три отделения по сто человек, вооруженных отвертками и гаечными ключами. На деле же боец китайского народного ополчения был вооружен брикетом амячной селитренной взрывчатки, привязанным к длинному бамбуковому шесту. Замаскировавшись в окопчике, Боец пропускал танк над собой, после чего, воспламенив зажигательную трубку, выскакивал и укладывал заряд на моторное отделение танка, а затем бежал вслед за танком, удерживая заряд на месте и отсчитывая секунды горения шнура. Отпустить заряд и ложиться можно было не раньше, чем за одну-две секунды до взрыва. Ибо безрезультатная трата взрывчатки — вещь для китайского бойца совершенно недопустимая. Однозначно грозящая полевым трибуналом и презрением товарищей. А вы как думали? Да, китайский боец после каждого боя должен был на собрании за каждый патрон отчитаться — Сколько раз выстрелил и сколько врагов уничтожил, а тут целый заряд. И можете над таким отношением к боеприпасам смеяться, можете плечами пожимать недоуменно. Но если доведется с ними воевать, то должны отчетливо представлять себе, что это за противник. А вот чего Рустам не мог понять, почему европейцы мнящие себя очень цивилизованными, создавали мины сюрпризы из шоколадок, книг и даже детских игрушек. Это что же получается? Да, мы цивилизованные и гуманные, но только по отношению к своим, так что ли? Уже значительно позже Рустаму попалась книга с описанием «Дня Эйзенхауэра». Того дня который он отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы. Что больше всего поразило Рустама, обыденность. Отдав приказ, мистер Айк позавтракал с семьей и отправился играть в гольф. Он что, не понимал, сколько людей погибнет в результате этого приказа, причем не солдат, мирных жителей, детей, стариков. Все он понимал. Никто не осудил его за этот приказ. По большому счету, он кто? Солдат. Какое солдату дали оружие, таким он и воюет. Как просто быть ни в чем не виноватым, Совсем простым солдатом-солдатом. И все же, все же, если бы он пошел в церковь, или напился бы в одиночку, это было бы понятно. Да черт с ним, хотя бы просто у себя в штабе весь день провел. Так нет же, он играл. Рустам отчаянно с подвыванием зевнул и, перехватив поудобнее обломок ножовочного полотна, продолжил свой нелегкий труд. Пристроившись на подоконнике умывальника, он выпиливал кусок стенки гильзы крупнокалиберного пулеметного патрона. Работа продвигалась медленно. Сталь гильзы была прочной, а полотно старое с выкрашенными зубами. Не такое уж это простое дело изготовление макета мины сюрприза. Уж во всяком случае... Изготовить боевую мину-сюрприз было куда проще. Извлек пулю, заменил порох гексогеновым или тетриловым зарядом, вставил пулю на место и все дела. Ну, лаком еще сверху следы работы замаскировать. На пять минут всей работы готова мина. Теперь ее можно переправлять по особому каналу в стан врага. Ничего не подозревающий пулеметчик воткнет ее в пулеметную ленту среди других патронов и... И дальше ничего хорошего ему не светит. Дождавшись своей очереди, мина скакнет в патронник и добросовестно разворотит стальную коробку пулемета, а заодно и голову пулеметчика. А вот с макетом этой мины предстояло как следует повозиться, выпилить кусок стенки гильзы, дабы показать устройство мины в разрезе, поместить внутрь гильзы пенопластовый муляж заряда, наглядно его раскрасить и снабдить пояснительными надписями. Короче, на полночи работа. А что делать? Другого времени тебе для этого никто не предоставит. И другого места, кстати, тоже. Начни ты среди ночи в кубрике ножовкой скрести. Живо много интересного в свой адрес услышишь. Чтобы отогнать сон, Рустам принялся напевать бодрую песенку о солдате в увольнении. А солдат попьют пивка. Купит колбасы. Браво на певолон, Вгрызаясь тупой ножовкой В твердую сталь. Никуда не торопясь, За угол пасцит. Пройдет всего три года, И Рустаму доведется Изготавливать точно такие же мины Уже по-настоящему. Холодный ночной ветер Будет громыхать брезентовым пологом палатки и подвывать в жестяной трубе печки буржуйки. Будет шипеть китайская лампа-бензинка, освещая сколоченный из снарядных ящиков стол с разложенными на нем инструментами и материалами подрывника. Пять патронов калибра 12,7 мм, пять мин сюрпризов Завтра Рустам передаст их сотруднику Хад, капитану Каххару, а тот по своим каналам переправит их в банду Балауддин Хана. Если сработает хоть одна, на один ДК у духов станет меньше, и на одного обученного пулеметчика.